Три месяца прошло с тех пор, как Джальма был заключен в тюрьму в Батавии за принадлежность к секте душителей. Уже начало февраля 1832 года, и мы переносимся во Францию, в замок Кордюрии. Это старинное феодальное обиталище построено на высоких утесах близ Сен-Валерии, опасного места в проливе ла где нередко разбиваются корабли. В замке слышен вой и шум бури, поднявшийся за ночь. Волны с грохотом и треском, напоминающим артиллерийские залпы, яростно разбиваются о высокие утесы, над которыми господствует древний замок. Уж 7 утра, а все еще темно. Это все буря. Несмотря на раннее время, в комнате на нижнем этаже замка при свете одинокой лампы Сидит старушка лет шестидесяти, одетая, как зажиточная ферма. Неподалеку от нее, за большим столом, сидит ее муж, с виду ровесник по летам, и раскладывает по сортам в небольшие мешочки пробы ржи и овса. Физиономия старика выражает ум и честность, но и не лишена, однако, добродушного наивного лукавства. Это господин Дюпон, управитель поместья и замка Де Кардовиль, и его жена. Пресвятая Богородица, какая, мой друг, ужасная буря. Нечего сказать плохое, выбрал времечко для своего визита этот господин Раден. Да, я немного помню таких бурь. О. Если господин Раден не видывал еще разъяренного моря, такого как сегодня, он сможет наслаждаться этим зрелищем хоть до вечера. Буря нет, нет, не утихнет.